Глава 44. О наболевшем. Киара. «Да мне даже не предложили руки и сердца», — возмущалась я, высказывая свое недовольство отцу правителей. Уж больно мужчина пришелся мне по душе. Он внимательно слушал и иногда спрашивал, если что-то было непонятно. В его глазах то и дело проскальзывали смешинки, располагая к более откровенному разговору. Корнулл проводил меня до швеи, но уходить не спешил, а я и не стала прогонять старика. Не знаю почему, но мне показалось, что он очень сильно одинок, и именно мое присутствие поднимало ему настроение. Улыбка не сходила с его лица, когда мы шли по коридорам. А уж как приятно было наблюдать шок в глазах слуг, когда они видели, кого именно я держала под руку. На мое удивление, пожилой волк был очень приятен в общении. Он не перебивал, внимательно выслушивая мои дневные тирады, которые предназначались его единственным сыновьям. Не злился и не пресекал, когда я называла их идиотами. А только заливисто смеялся, наблюдая за моими искрами, летящими из глаз. Где цветы и подарки? Не унималась я. Да что там цветы? Они мне расческу только сегодня дали, фыркнула я. А ведь для девушки столько всего нужно, чтобы держать себя в подобающей форме. Ахиша от услышанного нечаянно кольнула меня иглой, испуганно прижав карту ладонь и отпрыгнув в сторону. Леди, умоляю, простите. Взмолилась она, падая на колени и прижимаясь лбом к моим ногам. Корнелл внимательно наблюдал за моими действиями, не произнося ни слова. «Синар!» — мысленно позвала я змеёныша. «Она ведь не нарочно это сделала?» Синар зашуршал в кармане юбки, и я опустила к нему руку. Легкий укус, который был почти незаметным, и мне дали ответ. «Не чувствую я никакого яда или что-то подобного. Видимо, волчица находится в шоке от услышанного». Да еще и бывший правитель свободно сидит рядом с ней и хохочет на всю комнату. Здесь любой начнет нервничать. «Ну что ты?» — попыталась произнести как можно мягче, чтобы успокоить испуганную швею. «Мне и правда не больно. Да и уверена, что ты не специально это сделала. Я права?» Протянула ладонь удивленная хиша и стала ждать. Женщина неуверенно прикоснулась к моей ладони и, взявшись за нее, поднялась на ноги. «Простите меня, леди, я правда не специально». Руки дрожат, столько всего волнительного за сегодняшний день произошло. Его величество так давно уже никто не видел, и я очень рада, что с ним все хорошо. Женщина смущенно уставилась на сидящего мужчину и сразу же опустила глаза в пол. «А наша швея-то неравнодушна к старику», — выпалил Синар, подтверждая мою догадку. «Что со мной может случиться?» — удивился Корнуолл. «Вести о моей смерти объявлено не было. Значит, все не так уж и плохо». На его лице вновь растянулась мальчишеская улыбка. «Так значит, дочка, эти оболтусы вместо ухаживаний предлагают тебе совершенно другое?» предлагают», — недовольно буркнула я. «Скорее требуют, чем предлагают». «Значит, нужно их проучить». Мои брови от услышанного взлетели вверх. Такого я точно не ожидала услышать. «Так они уже наказаны», — хмыкнула я. «И это я тоже знаю», — захохотал пожилой волк. Про это, наверное, уже весь дворец знает. Сыновья так громко возмущаются, что даже глухой услышит. Вот только маловато, на мой взгляд. Ахиша, что там у нас с платьем? Оно готово? Еще минут десять, Ваше Величество, и можно будет посмотреть, неуверенно ответила волчица из-за ширма. Стоя за перегородкой, которая полностью скрывала мое тело, оставляя видимой лишь одну голову, я раздумывала над услышанным. По сути, именно это я и пыталась сделать. Если слова бывшего правителя совпадают с моими мыслями, то значит, я правильно решила шить именно это платье. Такого точно ни у кого не будет. Все взгляды будут прикованы только ко мне одной. Пусть мальчики понервничают. Осталось лишь воплотить в жизнь мою идею с сельем от нестоячки, и тогда все будет хорошо. Вот только как его подлить им незаметно. Слуги вряд ли станут мне помогать. Первая половина из них меня ненавидит, а вторая боится. Таких точно в помощники брать нельзя. Да и кто согласится подливать что-то неизвестное правителям? Только самоубийца или сумасшедший? Или...» — повернула голову в сторону ухмыляющегося Корнуола и, не дав себе шанса на отступление, выпалила. «А не могли бы вы мне помочь в одном очень важном деле, папа?»